Глава 6. Сообщение о том, что удалось выйти на питерскую группу, поступило к Яне около полуночи. Выяснив все детали, Яна велела продолжать наблюдение. Затем положила трубку. И около получаса размышляла о том, что это могло ей дать. Это могло дать очень многое. Яна знала, что питерская группа является одной из самых сильных, в ней не меньше восьми опытных хакеров. Выйти на эту группу пытался еще Крамер, но у него ничего не получилось. Хакеры не допускали ошибок. В руках у легиона не было ни одной ниточки. И вот теперь им повезло. Впрочем, Яна не верила в везение. Везет обычным дуракам. В ее случае везение всегда становилось результатом грамотно построенной работы. Так было и на этот раз, когда один из легионеров встретил в Питере, бежавшего 4 года назад из Красноярска, Андрея Новикова. Случайно столкнулся с ним в налоговой инспекции. У легионера хватило ума не следить за хакером. а скорее он просто побоялся это сделать, слишком хорошо знал, с кем имеет дело. Тогда в Красноярске попытка схватить Новикова закончилась гибелью пяти бойцов, двое покалеченных, но уцелевшие говорили о том, что хакера не остановила даже выпущенная в упор автоматная очередь. Сразу после этого Новиков исчез, ему удалось даже вывести жену и сына, что, к слову, стоило жизни двум бойцам. И вот теперь Новиков появился в Петербурге, Легион имел в налоговой инспекции своих людей И выяснить адрес Новикова и его новую фамилию не составило труда Уже к вечеру легионеры знали о нем все Где живет, кем работает Все телефоны, домашний сотовый, самого Андрея и сотовой телефоновой жены И тут же поставили на прослушивание После чего немедленно сообщили обо всем Яне Теперь требовалось решить, как построить дальнейшую работу О том, чтобы схватить Новикова, не могло идти и речи Яна хорошо понимала, что этот человек им не по зубам. Тем не менее, Яна уже знала, как с ним поступить: сначала отследить его связи, выявить всю группу, а затем, да, Нойков очень хороший хакер, но бессмертных на этой земле нет. Утром Яна рассказала обо всем Даксу. Владыка остался доволен и даже соизволил сделать ряд ценных руководящих указаний. Яна почтительно поблагодарила его, однако про себя наградила Владыку дюжиной непечатных эпитетов. Больше всего ее раздражало даже не то, что Дакс ей что-то советовал, получал как маленькую девочку. Ее раздражало то, что она не имела на Дакса никаких рычагов влияния. Тем же Крамером она вертела, как хотела. Для этого оказалось достаточно затащить его в постель. Увы, Дакс в этом смысле предпочитал молоденьких юношей, а потому с ней держался подчеркнуто холодно. Чтобы держать нити событий в руках, Яна немедленно отправилась в Петербург. Дакс разрешил ей воспользоваться его самолетом. Вроде бы она должна была радоваться, но даже это вызвало у Яны раздражение. Ей хотелось брать самолет тогда, когда она этого хотела, а не тогда, когда ей это позволяют. Аккуратная слежка за новиками продолжалась около двух недель. За это время удалось выявить ряд его контактов. Но к огромному разочарованию Яны все эти люди не имели к хакерам никакого отношения. Их тщательная проверка не дала никаких зацепок. За все время наблюдения появился лишь один заслуживающий внимания факт. В воскресенье Новиков выехал на электричке за город. Сойдя на маленькой станции, он углубился в лес, следить за ним побоялись, из опасения быть обнаруженными. На станцию он появился лишь утром следующего дня, дождался электрички и снова вернулся в Петербург. Попытки выяснить, где именно он был, успехом не увенчались. Снова потянулись дни, однако никакой обнадеживающей информации не поступало. Постепенно у Яны начало складываться впечатление, что Новиков порвал с хакерами, уделив все внимание семье. Его жена Анна сидела дома с годовалой Ольгой. Сын Павел учился в гимназии. Сам Новиков целыми днями пропадал в своей фирме, специализирующейся на компьютерных технологиях. Тем не менее, Яна не хотела сдаваться. Возможно, Новиков просто почувствовал что-то неладное. И потому перешел на положение карантина, свернув все контакты с коллегами по группе. Предположив, что какую-то информацию Новиков может передавать через сына, за ним тоже установили наблюдение. И это себя оправдало. Две недели спустя Павел отправился на электричке в сторону уже знакомой легионерам станции. На этот раз за пареньком удалось проследить. Он вывел двух оперативников к лесной избушке. В ней оказался парень лет 25. Полчаса спустя он вместе с Павлом направился обратно к станции. Брать парни не стали, ограничились аккуратным наблюдением. На Балтийском вокзале незнакомец и Павел разошлись. Павел повернул домой. Незнакомец добрался на метро до Московского вокзала и взял билет до Ростова-на-Дону. Разумеется, всю дорогу до Ростова его сопровождали оперативники.